Добрый вечер! Слава нашему Господу! Пожалуйста, присаживайтесь. И у нас начало 8 главы, послания к евреям. Первые шесть стихов мы рассмотрим. И у нас продолжение темы первосвященника. То, о чем я говорил, это главная тема самого послания или этой книги. И об этом мы говорим очень много, и это хорошо, потому что, как правило, мы говорим как бы о других вещах довольно много, но понимание, кто и на каком уровне является нашим первосвященником, дает нам возможность как евреям, так и неевреям, приходить в присутствие Бога и знать, что мы можем быть прощены при условии, если мы берем ответственность за свои действия перед Богом и обращаемся к правильному первосвященнику. Интересный как бы момент, но согласитесь, если бы взять то время, когда было скиния, и человек обращается к любому другому служителю, священнику, но не к первосвященнику и не в Йом-Кипур, разве могут решиться его проблемы? Нет. Неважно, этот человек сосед мой или знакомый моего папы или родственника. Если он не служит Всевышнему Богу в соответствии с установленными Богом правилами, грехи не могут быть прощены. Обязательно нужно соблюсти порядок, установленный Создателем. Давайте мы с вами зачитаем текст, 8 глава, с 1 стиха. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел десную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скини истиной которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и этот также имел что принести. И если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Мошея когда он приступал к совершению скинии, «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Амин. Итак, главная идея состоит в том, что мы имеем такого первосвященника, который... Не меняется уже никогда. Сел одесную престола величия на небесах. Я воспользуюсь все-таки э, вот этой штукой, чтобы зачитать вам отрывок, который э, обещал прочитать, потому что речь идет о престолах э, и в седьмой главе книги пророка Даниила говорится о том, что были воздвигнуты престолы. Множественное число там употребляется. Вопрос, как это может быть? То есть книга пророка Даниила, да, это мы понимаем период до пришествия Мессии на землю. И, Ир, найди, пожалуйста, седьмая глава, конкретно этот стих. Получается, что один престол для того, кто является ветхий днями, как там и написано, и еще один престол для Сына Человеческого. То есть престолы, там не могут находиться ангелы или служебные духи, или даже анхар, архангелы. На престоле величия должен сидеть тот, кто наделен определенной властью. И... Идея о существовании еще одной власти или силы небесной, престол подразумевает под собой эту власть эту силу, она также присутствовала в равенистической литературе. Я вам сейчас читаю просто отрывок из неопубликованной на русском языке книги, но она есть на английском и давно уже продается на Амазоне в интернете. Это книга о Евангелии от Иоанна, написал ее доктор Илья Лизоркин. И цитата, которую я сейчас беру, указана здесь. Автор пишет, например, мы читаем о том, что ангел Метатрон отвечает на вопрос Раби Ишмаэла о своем несравненном величии. Метатрон мы знаем это в иудейской литературе Мессия. Цитата. Это цитата из третьей книги Еноха. Книга Небесных Дворцов. 12 глава с 1 по 5 стих. Стоит отметить, что это псевдоэпиграф. То есть понятно, что эта книга была написана не Енохом. Такая практика существовала всегда. Писали люди какую-то серьезную книгу и авторство писали там не свое. А это Енох праведный написал. То есть Для того, чтобы повысить авторитет в глазах читающих, хотя все прекрасно понимают, по стилю, по э, вещам, которые в этой книге написаны, разумеется, она была написана позднее. Но что характерно, в первом веке есть две ссылки в Новом Завете на книгу праведного Еноха. Поэтому мы имеем полное право привести цитату из третьей книги. «Еноха. Книга небесных дворцов». Это, это третья часть как бы книги. Окей? Потому что книга из трех частей состоит. Метатрон сказал рабе Ишмаэлю, из любви, которую он, творец, испытывает ко мне, любви больше, чем ко всем сынам высот, святой будь он благословен, создал для меня величественные одежды. И он создал для меня царственный венец и возложил мне его на голову, и дал мне имя Малый Юдхей Вавгей перед всей своей свитой в Выси. Как написано, мое имя в нем. Иудейская литература говорит о том, что Сын Человеческий, Метатрон, это Машех, больше никто другой. Наделен властью небес и сидит на престоле. Но об этом довольно много мы читаем и в Новом Завете, правда? В посланиях. Таким образом, мы понимаем, что наш первосвященник имеет небесный статус. И книга послания к евреям» подробно помогает нам понять, описывая подробно, помогает нам понять, как можно больше, суть этого служения. Самого священника или первосвященника. Который воссел одесную престола величия на небесах. То есть по правую руку. Поэтому в 7 главе Даниила говорится о престолах. Это престол Всевышнего и престол Агнца Божьего. Или Сына Человеческого. И если вы будете читать книгу Еноха, вы увидите, что там везде пишется «сын человеческий», «сын человеческий» имеется в виду Машех. Всегда с большой буквы. В первом веке – это время жизни Иешуа. Если люди хотели сказать, что это Машех и его происхождение небесное, то всегда говорили «сын человеческий». А сынами Божьими называли всех верующих людей. А сегодня наоборот. Так или нет? Просто вы должны знать, когда вы читаете в серьезной литературе или в Новозаветних Евангелиях, сын человеческий – это явное указание на небесную сущность и на небесную природу. Плюс человеческое тело и кровь. То есть речь идет о Машехе, потому что если сказать сыны Божьи, в книге Иова названы ангелы да, сынами Божьими, люди называются сынами Божьими, Он всех усыновил. Но когда говорится Сын Человеческий, это только о Машехе и больше ни о ком. Просто, чтобы вы знали. И он говорит, что он есть священнодействователь святилища и скини истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Мы знаем из Писаний, что скиния, Это была переносная палатка пустыня. На иврите она названа Огель-Муэд. Есть слово «мешкан», но в книге «Исход» – «шимот» – это Огель-Муэд. От слова «эд» – «свидетель» – это палатка свидетельства присутствия Бога с народом Израиля. То есть... «Видимый огненный столб ночью и облачный днем всегда стоял над мешканом. Всем было видно и понятно свидетельство того, что Бог пребывает со своим народом. И его свидетельство присутствия над этим мешканом, вот над этой палаткой, было видно издалека. Именно поэтому это названо Ольмуэд» но внутри слова Муэт, как бы есть вот это послание. Мы все являемся свидетелями того, что Бог истинный, Бог живой, и Он всегда пребывает и присутствует со Своим народом. Об этом очень хорошо раскрыто и сказано в празднике Суккот, мы об этом всегда говорим. То есть, Присутствие Бога со своим народом – это очень важный аспект нашей веры. Часто люди думают, где был Бог, когда я был там, или делал то, или это. Вот где Он был? Да возле тебя Он был. А вопрос, замечал ты это или нет? Видел ли ты это или нет? Не, ну мне так было тяжело, вот где Он был. Послушай, если бы Он не был рядом – Ты бы совсем умер, тебе бы не просто было тяжело. За что? За грехи твои. Но я ничего плохого не сделал, скажет человек. Писание говорит, нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Это Исаия говорит. Экклесиас 7 глава говорит, что нет праведника на земле, который, делая добро, при этом не грешил бы. И другие места Писания показывают, что лучшие из лучших в вере едва спасаются. Но где окажется нечестивый, если праведник написано послание Петра, едва спасается. Почему так написано, едва спасается? Он так много сделал на земле добра, он такой благодетельный, он такой благочинный. Да потому что спасается он не своими делами, поступками и своей праведностью, а праведностью, которую вменяет ему Бог. Так же, как Бог вменил когда-то Аврааму, его веру в оправдание. Поэтому мы уже это проходили в послании к римлянам. Даже желание делать добро дает нам Бог. Мы без него даже этого не хотим делать. И знаете, исходя из опыта служения и своей скромной жизни, я понимаю, что даже когда я не хочу делать добро, как человек, меня к этому побеждает, побуждает Дух Святой, который сильнее во мне, чем человеческое желание сделать зло этому человеку может быть, вы святее, может быть, вы лучше, но возникает желание ответить злом на зло. А у вас нет? И когда ты начинаешь молиться в этот момент, и говоришь, Господи, помоги, помилуй, Бог тебе в сердце прямо дает это желание сделать добро, вопреки Почему? Потому что мы не от мира сего, мы отличаться должны. И не то, что мы должны, поэтому, исполняя протокол, мы будем отличаться. Все, кто исполняет протокол, стратят, причем очень быстро. Религиозные одежды никогда не сделали из человека верующего, вы понимаете? Невозможно долго притворяться. Иногда кажется, этот такой праведник, такой, чуть где-то там, знаете, шатнуло полетело все в дребезге. На этого смотришь, вроде такой хулиганистый человек, вроде как бы, ну, какой-то вот он не совсем святой. А по жизни, вот, по поступкам, по делам ты смотришь, ну, реально являет человек Бога, другим. Несмотря на то, что выглядит, может быть, не так презентабельно. Почему? Потому что Работа Святого Духа внутри этого сердца шире. Он позволяет ему так делать. Человек. Бог никогда не нарушает границы свободной воли человека. Мы делаем выбор. И в этом состоит суть духовного человека. Делать выбор не в пользу плотских каких-то желаний, направлений или даже эмоций. Эмоционально ты взял бы, не знаю, и разнес все в дребезги пополам. А духовный человек говорит, а подожди, подожди, пойди водички попей там, пойди чая чашку выпей. Ну, как бы, немножко так вот. Остынь. И когда ты остыл, понять, да, это неправильно. Нам иногда нужна пауза, знаете как? Тайм-аут такой а потом правильное решение, а потом воплотить это решение. И когда твое правильное решение встречает сопротивление этого мира, ты уже готов к этому сопротивлению. Это обычная реакция. Ничего удивительного. Первосвященник, которого мы имеем, помогает нам осознать и понять подобного рода процессы. Они в нас протекают во всех, только не все люди анализируют и могут как бы разложить это, или раскрыть суть этих процессов. Но именно Он, первосвященник, именно присутствие Бога, Оймуэт, понимаете, в нашей жизни должна быть скиня, должна быть эта палатка, откровение или свидетельство присутствия Бога в твоей жизни, так же, как она была в стане Израиля. И когда смотрели со стороны, друзья, не друзья, вот кто бы не, он понимал, о, там вот с этими людьми какая-то сила есть, которую мы не знаем. Но когда мы читаем книгу Иисуса Навина, мы видим, что знали, что это за сила и что это за Бог. Потому что э, Рахав, вот эта праведница, извините, блудница, она потом стала праведницей, вот это Рахав, она сказала, люди спрятались, потому что слышали, знали, какой у вас Бог, какой он сильный, боятся все вас, прячутся. Они еще туда ничего не сделали. Уже все. Спрятались, боятся. Потому что слышали, что делает Бог в этом народе. Послушайте, друзья, сегодня этот Бог тот же. Верим ли мы, что мы Его народ? В эти последние дни, в это последнее время, все будет как тогда. Чудеса, знамения. Люди думают, какие чудеса, какие знамения. Может, это технология, может, это голограмма. Мы это все будем видеть своими глазами. Дальше идет объяснение, что любой первосвященник, он поставляется людьми для приношения жертв, даров и так далее. И ему нужны жертвы, чтобы было что-то, что принести. И если бы наш первосвященник оставался на земле, никакого смысла не было бы тогда в его работе и в его служении. Это идет подготовка к тому, о чем мы будем говорить в 9 главе. Скиния на небесах для чего была создана, Как вы думаете? Вопрос, ответ, служение. Еще какие ответы? Чтобы Ишуа там мог послужить. Все ответы правильные. Дополняйте давайте. Не слышно. Правильно, Ина. Чтобы там он мог принести свою жертву. А теперь давайте вдумаемся. Представим себе на минуту. Книга Исход описывает, что Бог повелел Муше сделать все, как Он Ему показал на горе. 25 глава, 40 стих. Давайте мы заглянем и будем двигаться дальше. Исход, 25 глава, 40 стих. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Бог показывает Моисею некий образец. Но Моисей не делает же ничего, правда? Он говорит бицелелю Имя этого человека в тени Бога. Бицель эль Цель – это тень, эль – это Бог. И представьте себе, бицелель все делает, как сказал ему Моше. Бецалель не говорит Моисею, послушай, ты что, разбирайся в этом. Я точно знаю, как надо. Ну, он же специалист, правда? Бог его, не Моисея. Его наделил всяким познанием и премудростью, как делать работы из золота, серебра, меди и шерсти. Рукодельник, специалист на все руки – Человек, который обладает знанием технологий, как это все сделать. И, естественно, имеет художественный дар. Или вы сомневаетесь в этом? Я считаю просто небесного ура. И Моисей ему говорит, короче, должно быть вот так. Гранатовое яблоко, позвонки, там колокольчик, или там орнамент, огурцы идут там. Идет там вот так. А рассказал ему, как должно быть. Тут сетка, тут это, тут решетка размеры дал. А? И Бицелель не говорит ему, слушай, Муше, отойди, не мешай. Я все сделаю, придешь, посмотришь, готово, когда будет. А, -а, а Моисей, а что ты так не сделал? Я же тебе говорил вот так. Иди, короче, я знаю, как надо. Так лучше, так правильнее. Не говорит же этого, правда нет? Вы подумайте только об этом. Вы вдумайтесь в этот уровень просто. Смирение, посвящение и доверие. Один говорит, как надо сделать, а второй делает в точности, как сказал Муше. Иначе Бог не стал бы там находиться. Он бы сказал, что вы тут наделали? Я же не это хотел. У вас уже капище вышло. Не, не то, чего я думал, у вас капище. Не пойду я жить в эту палатку. Вы понимаете, о чем идет речь? Это то, что в Новом Завете написано в Смиренном Удре, повинуясь друг другу и доверяя один другому. Не нужно, чтобы человек имел какое-то дарование в искусстве. Достаточно, чтобы он слышал голос Бога и сказал, чего надо от тех, у которых есть это дарование. Понимаете? И те, у которых есть дарование – Должны сделать то, что сказал им тот, кто слышит голос Божий. Сразу возникает вопрос, а мы что, не слышим голос Божий? Мы тоже слышим. Вопрос, почему тогда он говорит разные вещи? Одному и второму. Знаете, есть такая шутка, я ее люблю, давно говорю. На любой вопрос у меня есть любой ответ. Но любой ответ заключается в правильном вопросе, на любой вопрос. Подумайте просто об этом. Почему мы не можем продвинуться, почему мы не можем сделать больше? Бог изменился? Нет. Люди другие? Нет. То же ДНК, то же племя, то же тесто, та же плоть, та же кровь. А что мешает? Хороший вопрос. Вот здесь надо остановиться. А что мешает нам? Чтобы Бог раскрылся в общине, во всей полноте, так как Он хотел бы этого. И поэтому, Ешуа является первосвященником, правильно вы сказали, который совершает работу и служение в небесной скине. Теперь смотрите, что происходит. Мешкан или небесный храм, вот этот, небесная скиня, он был уже до того, как была построена земная. Я могу даже утверждать, что он был до сотворения. Если Агнец закланный от начала мира приготовленный, то он был, мог заклан быть только там, на небесном жертвеннике. Для нас это абстракция, для нас это просто ну, информация, да? А потом наступает время, когда на земле это все происходит, в реальном, онлайне. И все это время приносятся жертвы в скинии, которая сделана по образцу небесной скинии. И все это время жертвоприношение, работа, служение, первосвященник, одежда, вход, выход, все. Это прообраз того, что будет на небесах один раз только сделано. Веками это делают на земле. Так, как Бог сказал. Вот так, как я вам говорю, сделайте. Почему? Потому что, когда сын вошел, он как бы налил смысл туда, вот во все эти жертвы, во всю эту работу. Заполнил это смыслом. Если бы он этого не сделал, все это какое имеет значение? Чем оно тогда бы отличалось от жертвоприношений языческих. Да ничем. А вот когда сын туда вошел, он полностью заполнил собой. Поэтому он и говорит, «Лё фер, тора, эля молот». Он говорит, «Я не пришел изменить Тору, я пришел наполнить ее или заполнить ее собой». Другими словами, наполнить смыслом. Люди всегда думают, что жертвоприношение – это такая скучная тема. Слушай, твое спасение – это такая скучная тема. Вообще никому не интересно, спасся ты, не спасся. Примерно так я это вижу. Что значит скучно? Это для тебя, это о тебе, это чтобы до тебя дошло. Иногда люди спрашивают, зачем все это нужно было? Мы еще найдем возможность и поговорим о пророчествах книги из с 40 по 48 главу. И люди спрашивают, а какой смысл в этих всех жертвах? Зачем это надо? А какой смысл в твоем спасении? Кому это надо? А зачем это надо? Как ты можешь спрашивать такие вещи? Я не понимаю. И что теперь? Твое непонимание отменит промысел Божий? Смысл заключается в том, что если бы мы с вами сейчас, вот сейчас, просто попали бы Во внутренний двор. И на наших глазах зарезали бы мычащего быка, содрали с него кожу. На наших глазах вот слили кровь, мухи, жара, кровь содрали, кишки вынули. В кишках, сами знаете, что внутри. Приготовили бы, а потом бы все это на костре сжигали. Не жарили шашлык маринованный со специями, ясно? А сжигали бы не соленую, не маринованную тушу. Это запах неприятный. И потом тебе бы сказали, вот это с тобой надо было. Давай сейчас, ты следующий. Я? Ты? Я не хочу. Это больно. Так вместо тебя нашелся тот, кто все это сделал и принял. Все эти жертвы дают наглядную картину нам, которые не в полноте, но хоть как-то отражают, сколько сделано для нас было жертвы вот этой, ну как бы, боли, взята нашей на себя, нашим спасителям. А люди говорят, какой в этом смысл, зачем это надо? И Тебе, если дверь пальцем защемить и спросить за смысл, ты быстрее думать начнешь тогда, быстрее как бы соображать будешь, потому что боль на тебе станет. Люди не хотят чувствовать чужую боль, люди не хотят осознавать это. А Сын Божий это сделал для тебя и для меня. А мы не хотим просто почитать, Сесть и поговорить об этом. Ты давай нам проповеди какие-то. Я не про вас говорю. Слава Богу, община наша. Ну, как бы здесь такие проповеди не звучат. Ну, в принципе это звучат в других местах, правда? Давай, что ты нам там эти жертвы, это скучно. Быки, бараны, какая разница там. Ноги, копыта. Тук, не тук. Жгли там, не сожгли. Ты не голову морочишь. Это люди, я слышу, говорят такое. Иисус умер за меня, все, больше знать ничего не хочу. А ты уверен, что за тебя? Ты же об этом знать ничего не хочешь. Как это ты не хочешь понять и разобраться? Если мы не понимаем устройство жертвенник и того, что происходит в Скинии, мы вообще не понимаем, что для нас тогда сделано было Богом, чтобы такую никчемную душу взять и спасти. Очень большое несоответствие в цене. Но Бог это сделал. И давайте хотя бы, хоть как-то, ответим взаимностью. Тут звучит такая фраза, что этот первосвященник получил как бы служение превосходнейшее, лучшее. Потому что он сделался сахадатаем лучшего завета. Очень часто эти стихи интерпретируют неправильно, сравнивая Тору с Новым Заветом и делая вывод, что Новый Завет лучше, чем Тора. Это ошибочная теология, это неправильный подход к вопросу. В тексте речь идет о жертве, на которой был заключен Новый Завет. Само по себе качество жертвы подразумевает под собой улучшение или повышение стандартов следующего договора. Здесь не идет речь, что старый, плохой, а новый хороший. Тора та же самая, ничего не изменилось. И еще, знаете, вот пятый стих, Моисею было сказано, смотри, сделай все, как было тебе показано по образцу. Моисей мог бы сказать, ну, как бы, я же не умею ничего делать. Я вот Бецелелю сказал, а он там вензелей наковал, наваял. И я не виноват, как бы. Бецелель тоже понимал эту ответственность и не подставил Моше под удар. Понимаете? Вот это взаимное, смиренно мудрое повиновение. Сколько людей сегодня, верующих, бодаются по мелочам, вообще там не о чем говорить. Годами. Годами, как два барана, бьются вот так друг другу лбом, пытаясь прошибить. У меня лоб крепче. Да вы лучше в упряжку встаньте и в одну сторону тяните. Больше толку будет. Не надо никому ничего доказывать. Новый Завет обещан был евреям. Нравится это кому-то или не нравится? Нету в Писании ни одного стиха и даже полстиха, чтобы Бог заключил Новый Завет с церковью или с язычниками. Бог заключил Новый Завет с евреями. Давайте прочитаем это место. Более того, в этом тексте есть колоссальный отрывок в несколько стихов, который говорит о том, что это неизменно, никогда не изменится. В 31 глава книга пророка Иеремии. Давайте мы откроем. Послушайте, я не против церкви, не против язычников, уверовавших. Я против того, чтобы кто-то Искажал Писание. неважно кто это. А эти искажения происходят с обеих сторон. Мы сейчас поговорим. Как об одной стороне, так и о второй. Вот наступают дни с 31 стиха. Еремия 31 глава, с 31 стиха. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды,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 Уже он предопределен, уже все решено. Бог в мире остается, потому что он знает. Хотя сейчас отошли, отказались от меня, нарушили. А он все равно в мире, хотя наказывал, но в мире. Потому что сын придет, заплатит цену и осуществит это все.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 У ле умерши уявкид, умерши уикарет. Нахон? Ни оде, а кен ешне машма, уйотши Значит, есть два значения слова икарет, да? Лахрот. Лахрот брит. Это буквально выгравировать, написать, а правильнее перевести – разорвать. В русском в языке значение слова «завет» это что-то соединить, скрепить, замотать. В иврите – порвать. Почему? А потому что речь идет о крови, на которой этот завет заключен. Рвется не завет, разрывается жертва, и из нее выходит кровь. И поэтому написано «лохрот брит», буквально «разорвать, «разорвать» завет» но и в значении заключить на крови разорванного вот этого жертвенного объекта. Пусть это будет объект, потому что как животное, так и Сын Божий. И таким образом Бог говорит, я свою Тору напишу прямо в сердце. До этого, Он говорит, когда за руку взял и вывел, я им дал эту Тору, написанную на скрижалях, К концу своей жизни Моисей написал пяти книги, которая более подробно объясняла нам и объясняет по сей день, что означали эти десять слов Бога или десять речений Бога. 10 заповедей. Новый Завет не может отменить то слово, которое было там. Он Тору не отменяет, нету этого в Писании. Он говорит: "Я свою Тору, а другой нету, только та". Я теперь напишу прямо в сердце у них. Это и есть работа Святого Духа и действие Святого Духа внутри человека, если вы сейчас заглянете. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих, вы там найдете, что разве не знаете вы, что тела ваши суть храм Духа Святого, живущего в вас. Вот это и есть, я вложу свой закон во внутренность твою. Дух Святой будет внутри тебя. Это все уже условия Нового Завета. Но Новый Завет с кем заключает Бог? С домом Израиля и с домом Иуды. Знаете почему? Ответ очень простой. Потому что он поклялся в верности. А кто хочет верить в Бога, который сегодня с этим, а завтра поссорился, теперь я с этим, это что? Можно рассчитывать на успех, на спасение. Сегодня договорился с евреями, а, стратили, ладно, теперь давай с язычниками, они же лучше, теперь с ними я. Бог так не поступает, но нам говорят об этом. Теология замещения, просуществовавшая, 1700 лет, чуть больше. Удивительные вещи. А теперь послушайте с 35 по 37. Три стиха всего лишь. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы, луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь цивоот имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мной навсегда». Так говорит Господь. Если небо может быть изменено вверху, и основание земли исследовано внизу, измерено вверху, и основание земли исследовано внизу, то я отвергну все племя Израилева за все то, что делали они, говорит Господь. Аминь. Вопрос. Солнце светит? Звезды светят? Луна светит? Море волнуется? Значит, все работает. То, что мы находимся в Новом Завете, вот стихи в стыке идут с обещанием Бога про Новый Завет. Бог говорит, послушайте, если кто-то сомневается, то вы просто посмотрите наверх, и если солнце светит, то я не отказался от еврейского народа. Как просто, правда? Тут не нужна какая-то теологическая эквилибристика и какие-то там... Упражнение, чтобы что-то из чего-то вывести и кому-то чего-то доказать. Просто текст говорит. Небо и земля на месте. Кто-то смог исследовать небо наверху. Вы же поймите, то, что люди запустили космический корабль, это же еще не исследовали небо. Это как в комнате запускать вертолетик. Потому что небо это границы Вселенной. А мы даже не знаем, где она. Для нас это абстракция. Понимаете? Для того, чтобы было понятно, что я говорю правду, откройте 148-й псалом, то медленно открывать, просто послушайте. На иврите это звучит так же. Четвертый стих. «Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес». Понимаете? Никто не исследовал это. Мы туда долететь не можем. До края вселенной мы не можем. А там вода написана. Оболочка воды. Для чего? А что за ней? Туман, пустота, если это безвоздушное пространство. Это материя на самом деле, просто мы ее еще пока... Ну, там ученые могут как-то объяснить, определить. Для многих людей космос – это ничего, но на самом деле это не ничего. Иов тоже писал, ни на чем подвесил ты Землю. Да? Откуда он знает, что Земля подвешена? В то время думали, что Земля плоская и стоит на черепахах и китах. А Иов знал, что она круглая, а не плоская. Хотя телескопов не было. Иов просто ближе жил к тому времени, когда люди еще знали о допотопных технологиях и цивилизациях. Сегодня есть много свидетельств этих вещей. Сегодня мы не знаем, как это сделать. Сегодня люди не знают, как можно камень резать, как масло, гранит. А в то время знали. Постройки до сих пор эти существуют. В эту тему не будем входить. Итак, исходя из того, что ничего не изменилось, Тора как была, так и осталась. Новый завет не отменяет Тору. Он улучшает ее, он ее заполняет смыслом. Это означает, что еврей не может быть верным и преданным до конца Торе, если он не принимает Новый Завет и не принимает Ишуа как Мессию. Потому что в этом воля Бога. Потому что Тора раскрылась и наполнилась Новым Заветом и временем. И жертвой Мессии. Еврей сегодня, тот еврей, который говорит, что я хочу соблюдать заповеди, лишь мормит свод, и исследовать Торе, он не может на самом деле исследовать до конца, если он отказывается от Нового Завета. Потому что Бог пообещал Новый Завет и сделал свое обещание. А человек говорит, я только часть беру, а, а вторую часть нет. Поэтому он фактически не может этого, понимаете? Точно так же язычники, которые уверовали и говорят, нам закон не нужен. И Иисус все отменил. Они не могут исполнить Новый Завет, если не исполняют Тору. Понимаете, какая связь интересная? Язычник, привитый к Израилю через веру в Ешуа Мессию. Римлянам послание это говорит, Ефесянам послание это говорит. Он не может считаться свободным от исполнения закона, как они представляют это. Никто его не освобождал. И говоря вот о заповедях, люди сами себе подменяли заповеди, решили, что они теперь будут по-другому все это делать. Но это все равно, что на жертвенник зайцев приносить там, или собак. Есть порядок. Бог так установил. Кто ты такой, чтобы это отменять? Никто. Я еще раз повторяю. Я знаю, что у меня радикальная позиция. Это не значит, что я не люблю людей, ненавижу людей или плохо отношусь к людям. У меня нет проблемы пойти и проповедовать воскресенье где-то. Но я не могу сказать, что этого нет или в Писании, или что Бог что-то переделал или отменил. Поймите разницу. Правда заключается в том, что как для евреев, так и для неевреев нужно все описание в комплексе. Об этом я пытаюсь сейчас сказать. Тора и Новый Завет вместе создают цельное, завершенное Божье Слово, наполненное смыслом, потому что Новый Завет, там описано все, что исполнилось, когда там это были только пророчества еще. Тора, Имеется в виду Танах весь, все книги. Они смыслом наполнились, потому что когда Новый Завет нам все это рассказал, он рассказал, как это все исполнилось. Вот все, что было обещано, теперь это свидетельствует, вот оно исполнилось. И снова повторяются те же правила. Любить ближнего, правильно или нет? Служить Богу, посвятить себя Богу, чтобы не было идолов. Возьмите генеральную мысль Торы, Танаха и Нового Завета, это одно и то же. Об одном и том же все говорится. Возьмите заповеди, я имею в виду 613, вот все. да, И возьмите послание к Галатам, пятую главу. Там, где описаны все вот эти дела, плоти, зло, плохо то что. И почитайте закон. Тоже плохо, тоже нельзя. Штрафы, наказания, продажа в рабство, смертная казнь, побитие камнями и многие другие вещи. Я не призываю никого к агрессии, но я говорю, послушайте, народ, народ Божий. Есть же Писание, кто имеет право отменить и смотрите, что происходит. Иудаизм как бы отменяет Новый Завет, говорит, это все неправда, его не существует. Христиане говорят, Тора, то это было для евреев Ветхого Завета, зачем нам надо это Тора, у нас есть Новый Завет. Выигрывает только Сатан, по-моему. А люди делят, не свое. Что там делить, это общее. И Тора, и Новый Завет говорят об одном и том же. О грехе, о покаянии, об искуплении наших грехов и о первосвященнике, который больше, чем те, которые левиты. Если левиты по закону служили на земле, то, естественно, небесный первосвященник не должен быть из колена левитов. Он должен быть из царского колена, из колена Иуды. Потому что уровень служения – небо. И все, что Иешуа сделал, мы об этом будем говорить в 9 главе и дальше. В скине небесной, как наглядный пример, это все делалось на протяжении веков, чтобы люди могли понять, уразуметь, что сделано для них было Божьим Сыном. И хотя Бог полностью отрицает человеческие жертвы, как исключение, один раз чистую кровь, он все-таки принес жертву, но он и воскресил его. Вы знаете, если сравнивать Ишуа и Ицхака, которого Авраам положил на жертвенник, Медраж говорит, что Авраам зарезал его, он убил Ицхака, и Бог мгновенно воскресил его. Поэтому, что интересно, в Новом Завете в послании к евреям и говорится, что Авраам ожидал, что Бог воскресит его из мертвых. То есть, Люди об этом говорили и понимали, что он его воскресил, Ицхака. Это единственный раз, когда Бог потребовал от одного, с кем вошел в договор лично с Авраамом, принести в жертву своего сына. И когда он это был готов сделать или сделал, фактически в сердце свое, Бог, вступив в договор с таким человеком, пообещал навсегда, что он будет предан его потомкам и что Он принесет жертву Своего Сына, совершив искупление всего человеческого рода. Поэтому любой человек, который верит в этот событие, в этот акт милосердия, в эту жертву, он получает прощение грехов. Не нужен уже жертвенник фактически земной, и его не существует уже 1930 лет приблизительно этого жертвенника. Поэтому, если мы хотим быть прощенными, нам просто нужно поверить, уверовать, что вот этот план Божий, он осуществился в жертве Ешоа Мессии. И Новый Завет, и Тора, неразрывно связаны между собой, вот этими всеми событиями, жертвами, и исполняется одно в другом. Амин. Амин.